Глава 15. Неголословное обвинение. Какой вы видите свою дальнейшую жизнь, как псиона? Что ж, на такой вопрос можно ответить. Чистую правду, чистейшую я бы сказал. Все очень сильно зависит от того, в какой области мои способности будут наиболее востребованными. Но я выбрал боевое направление, так как прозябание в лабораториях и научных центрах меня не прельщает. А работы на гражданских направлениях могущественные псионы востребованы во множестве областей, включая крайне масштабную строительную сферу. Я покачал головой. Несмотря на то, что я уважаю и ценю специалистов, делающих нашу жизнь лучше, мне такая деятельность едва ли придется по вкусу. Это рутина, а рутина зачастую убивает разум и притупляет чувства. Нужно очень любить свою рутину, чтоб с улыбкой на лице посвятить ей жизнь, а еще высок шанс ошибиться и в итоге когда-нибудь понять, что находишься ты не там, где хотел бы оказаться сейчас. Здравое суждение, оберкомиссар кивнул, как бы подтверждая свои слова. Значит, вас привлекает служба. Это хорошо. Прямо-таки замечательно, но... Намеренно сделанная затянувшаяся пауза. Ждать пришлось более десяти секунд, прежде чем мужчина продолжил, слабо блеснув неудовольствием. Ну да, хотел, чтобы я покрепче втянулся в разговор, поставив себя в вопрошающее положение. На поступление на государственную военную службу в качестве боевого псиона сопряжено с рядом трудностей, начинает дополнительных программ подготовки и заканчивает долгом, от которого уже никогда не выйдет отмахнуться. Перед этой встречей я успел изучить вашу характеристику и не могу сказать, что вы идеальный кандидат для такой работы. Мужчина демонстративно опустил руку в протянутой родственнице Хельги портфель, достав оттуда тоненькую папку. На лицевой стороне которой красовалась моя фотография из паспорта, плюс все прочие данные, внесенные машинописным шрифтом. Артур Геслер 20 лет, среднее профессиональное образование, с отличием пройденный курс общей военной подготовки, две провалившиеся попытки поступления на заочную форму обучения, порочащих, имея честь гражданина в событиях, не участвовал, нежелательных знакомств не имел. Семьи нет, друзья отсутствуют. Характер замкнутый и апатичный. Дальше можно не продолжать. Это детали вам и без меня известные. И снова оберкомиссар возрился на меня точно покупатель на предложенный ему товар. Меня, а значит и государство, беспокоит изменения с вами, Артур, произошедшие. Фактически, Артур Геслер до 2 июня 2031 года и Артур Геслер после этой даты. Совершенно разные люди. Серые глаза, казалось, попытались пробурить во мне дырку, чтобы разглядеть внутри шпиона. Но я им не был. А о том, что я скрываю, кроме как от меня узнать, невозможно. Я уверен, господин оберкомиссар, что у вас там, взглядом показываю на папку, уже есть теории касательно произошедших со мной изменений, которых я, к слову, совсем не ощущаю, но могу предположить причину. Например, то, что моя жизнь кардинально изменилась одним днем. Меня выдернули с улицы, объявили о том, что я представляю опасность для других людей, и разместили в академии, о которой я раньше только слухи слышал. При этом я оказался уникамом, и потому никакой системы в подходе к моему обучению не оказалось а вместе с ней и твердые опоры под ногами. — Что бы вы делали и как бы себя ощущали на моем месте, господин оберкомиссар? Ответ принимается. Мужчина позволил себе скупую улыбку. Теперь следующий вопрос. Как часто вы прибегаете к телепатии? Если речь о пассивном восприятии эхо чужих эмоций и мыслей, то я делаю это постоянно, даже сейчас. Активные методики я не использую, так как не обучен, а навредить себе или кому-либо еще не хочу. Ранее я уже избрал тактику раскрытия большей части правды, и сейчас необходимо ей следовать. Потому что сейчас я иным образом играть с государством не могу, не дорос еще. Но кое-что все равно нужно скрыть. Проецирование эмоций, например. И как много вы улавливаете? Ваш интерес, опасения госпожи Белевской, удовлетворение Виктора Васильевича, удивление Алексея Михайловича с последним я немного не успел, так как директор успел удивиться, услышав перечисляемые мной эмоции. Вы уже должны знать о моем потенциале в ментальном направлении. Так как меня даже обнаружили из-за того, что я непроизвольно проецировал свои желания на окружающих людей. Об этом нам известно. Но сейчас речь идет не о силе воздействия, которую вы продемонстрировали в городе, а о восприимчивости. Не каждому телепату дано улавливать эмоции, защищающих свои разумы псионов. Хм, было бы замечательно, если бы я об этом узнал. Но ни учебники, ни объяснения Синицына не несли в себе подобные конкретики. И это в любом случае большой плюс, Артур. Мой следующий вопрос может показаться вам неудобным, но какие отношения связывают вас с мисс Ксенией Алексеевой? Для окружающих не прошло и секунды, а на деле я под ускорением детально продумал свой ответ. Последствия такого шага я себе представлял уже давно и был к ним готов. По крайней мере, если в дальнейшем разговоре мне не откроется ничего нового. Мы два знакомы, но она мне нравится, и я принципиально решил сделать все для того, чтобы прекратить длящуюся уже полгода травлю. «Принципиально?» — оберкомиссар вскинул бровь. «Собираетесь помогать всем людям, оказавшимся в беде?» Я не альтруист, господин оберкомиссар, скорее даже наоборот. Все люди эгоисты, просто некоторые умело маскируются. И помочь решил, потому что захотел того, и не более. Мужчина шумно втянул носом воздух, скрестил руки на груди и, немного подумав, кивнул. Принимается. В таком случае последний вопрос из категории важных. Готовы ли вы отказаться от своего прошлого? начать новую, тесно связанную со службой трону жизнь. Да, отвечая без малейшей заминки, ибо иное чревато. Да и само предложение. Я уже давно, субъективно, конечно же, отказался от прошлого, которое потерялось где-то там, позади минувших десятилетий. Лица, голоса, характеры и общие воспоминания тех, с кем я вообще был знаком, Напрочь стерлись из памяти. А что-то, если и сохранилось, то выцвело и не вызывало в душе ни малейшего отклика. Родителей я так и не вспомнил, хоть и пытался. Единственный друг мертв. Учеба, работа и знакомые — они для нового меня ничто. Быстрый и уверенный ответ. «Превосходно!» Оберкомиссар улыбнулся куда шире, едва бросив взгляд на свою подопечную. «Но говорил же, нужна она здесь. Сидит и не отсвечивает и ловит фон моих эмоций, даже не пытаясь пробраться в разум. Сразу бы так. Полагаю, вы, Артур, понимаете, что здесь и сейчас у вас присягу брать никто не будет. Нам всем предстоит еще много работы, прежде чем вы сможете занять место вам уготованное». И перед этим необходимо решить ряд проблем, произрастающих из ряда ошибочно принятых руководством Академии решений. «Я бы попросил вас конкретизировать обер-комиссар Ворошилов», — высказался нахмурившийся директор, от которого начала исходить тревога, разбавленная напряжением. «Не скажу, что это ожидаемо, но причины более-менее ясны». Во все времена вмешательство такого калибра государственных структур в твою зону ответственности было чревато проблемами. «Де-факто мы имеем необученного, не до конца протестированного псиона, который по ряду критериев способен замахнуться на четвертый ранг. Определение причин этого явления оставим нашим белохалатникам», — оберкомиссар окинул суровым взглядом всех собравшихся в кабинете — встал со стула и снова скрестил руки на груди. От нас требуется лишь обеспечить надлежащее конкретное обучение без вмешательства родов и наращивания влияния онных, соответственно. Ввиду присутствия здесь Анастасии Белевской, это звучит не очень честно, тихо произнес директор, скрыв подбородок и рот за переплетенными между собой пальцами. Алексей Михайлович. Оберкомиссар хотел продолжить, но не стал этого делать из-за моего присутствия. Не захотел выносить ссор из избы, не иначе. Это мы обсудим после. Суть моих слов неизменна. С этого момента Артур Гесслер будет обучаться под патронажем моего комитета. Наши люди также за несколько дней проведут всесторонние его тестирование максимально точно определив потенциал Гесслера как псиона. Обучение будет проводиться на территории Академии, но обособлено от остальных студентов. Мое желание высказаться было замечено, и оберкомиссар замолчал одним лишь взглядом, дав мне слово. «Я бы хотел обучаться совместно с основной массой студентов» хотя бы посещать некоторые занятия и значительную часть времени находиться в центральном здании Академии. Индивидуальные учителя дадут тебе, Артур, куда больше, чем лекторы, нацеленные на работу с целыми группами. Как-то плавно оберкомиссар перешел на «ты». Хороший знак. Или же причина в ином, и ты не хочешь оставлять свою подопечную? Не только господин оберкомиссар. Я ценю общество других людей и не готов от него отказываться. Не исключено, что под индивидуальным обучением подразумевается разве что не изоляция, где все мое время будет расписано по часам, а я хочу жить, и жить хорошо, ярко. В Приоритете ли у меня учеба? Если посмотреть на все с точки зрения логики, то да. Чем быстрее я стану сильнее, тем проще будет в дальнейшем. Но человек живет не одним только рациональным мышлением, но и чувствами. В довесок к этому в моем случае имеет место быть сенсорно-информационный голод и утолить его одними только псионическими тренировками будет невозможно. Есть и более практичная причина – И в дальнейшем я так или иначе буду взаимодействовать с аристократией, и здесь в Академии у меня есть возможность лично разобраться в том, как функционирует этот социальный механизм. Мужчина посмотрел на меня тяжелым взглядом, словно бы надеясь на то, что я отступлю. Но для меня выдержать эту игру в гляделке было плевым делом. Так что спустя несколько секунд Оберкомиссар выдохнул сквозь зубы и поправил фуражку. «Это выполнимо, но на тебя все равно будут наложены ограничения, с перечнем которых ты будешь ознакомлен чуть позже. Сразу скажу, что касаться они будут только безопасности других людей на территории Академии и вне ее. Я и не собирался злоупотреблять своими способностями, оберкомиссар». — Позволите один вопрос напрямую к теме нашего разговора, не относящийся? — О, как все напряглись! И самым напряженным оказался директор. И не зря они чествуют свой страх. О, и не зря. Ведь теперь, после того, как я оказался на карандаше у комитета по управлению особо опасными псионами, лично наказать отыгравшихся на девушке скотов я в ближайшее время вряд ли смогу. Потому что простого плевка в лицо будет мало, а за что-то большее меня по головке не погладят. А это значит, что задачу можно делегировать лицам уполномоченным. Если те, конечно, не в курсе того, что происходило в этих стенах. Спрашивай, Артур, сегодня я твой куратор от комитета, так что любые возникающие вопросы будут решаться через меня или через моих доверенных лиц. Мне интересно узнать ваше мнение касательно ситуации с открытой, продлившейся шесть месяцев травлей человека, невиновность и непричастность которого к преступлению доказало имперское следствие. Что ж, сказанное не обратишь вспять, так что теперь мне оставалось лишь в нужном ключе подать всю имеющуюся у меня информацию. Никто не в силах запретить кому бы то ни было игнорировать другого человека, пренебрежительно к нему обращаться и иными способами демонстрировать свое отношение. Вы не так поняли, господин оберкомиссар. Мужчина чуть прищурился. Речь идет о полноценной травле, избиении, порче имущества, унижении чести и достоинства, подкуп прислуги с целью продолжения травли даже в доме жертвы. На самое дно участники этого действия не опустились, но остановились не слишком далеко от границы, за которой по нашим же законам их ждет казнь. Там есть свидетели. Один из инициаторов травли был столь любезен, что самолично продемонстрировал мне свои воспоминания, которые я, если возникнет такая необходимость, могу попытаться передать следствию. С этим справится и начинающий телепат по крайней мере, если проецировать нужно будет на опытного ментала, который откроется и воспримет воспоминания. И я уверен в том, что следствие сможет опросить студентов и найти множество подтверждений моих слов, потому что только слепой не видел, что происходит в Академии с преступного попустительства его руководства. — Вы заходите слишком далеко, Гергеслер! – вскрикнул Белый, словно мел Алексей Михайлович. Он не кричал, но его слова прозвучали резко и угрожающе. — Я всего лишь требую соблюдения законов, господин директор. — Тишина! — оберкомиссар поднял ладонь, и все, включая меня, замолчали. — Артур Гесслер, сказанное тобой серьезное обвинение. Ты уверен в том, что твой оппонент не подделал воспоминания для того, чтобы ударить как можно сильнее? «Никакому студенту не под силу подделать воспоминания с такой детализацией за 10-15 минут, которые есть у участников соревнований с момента объявления результатов жеребьевки и до начала боя». Чистая правда. Об этом писали в учебниках. Об этом мне не раз говорил Синицын, растолковывая прописные истинные телепатии и старательно акцентируя внимание на том, Что работа с памятью в любом виде занятие опасное, требующее невероятной концентрации и уровня самоконтроля, и проще всего работать именно с тем, что уже есть в твоей голове. Артур, вы сможете сейчас попытаться передать мне эти воспоминания, подала голос Анастасии Белевская, вполне себе оправившаяся от столкновения с моей недоделанной защитой. Я смогу подтвердить или опровергнуть их подлинность. Да, что ж, новому опыту я рад всегда, а получение этого самого опыта под присмотром квалифицированного специалиста всяко лучше самодеятельности. Да и особой сложностью процесс при передаче от телепата к телепату не отличается. Нужно просто вывести нужные воспоминания на внешний слой ментального поля после чего позволить другому псиону это воспоминание считать. То, что я лишь теоретически себе представляю этот процесс, это уже дело десятое. Да и кто у нас быстро учится? Правильно, ваш покорный слуга. В отличие от всех остальных направлений псионики, телепатия в первую очередь требовала не непонимания физических законов, без которых, впрочем, все равно не обходилось а высокого уровня самосознания, воли и самоконтроля. И среди всех доступных мне направлений лучше всего дела обстояли именно с менталом, так как наедине со своим разумом я прожил много-очень много лет. Каждое воспоминание и каждая мысль были открыты мне, что позволяло прекрасно ориентироваться в ментальном поле. И сейчас мне предстояло зачерпнуть нужные воспоминания из ядра, прокрутить их в виде мыслей и вывести на внешний слой, аккуратно приоткрыв защиту. Процесс затянулся на долгих три минуты, но в итоге я отчетливо ощутил прикосновение ко внешним слоям моего ментального поля, а после и отдачу слепка воспоминаний, которые не передавались в прямом смысле, но воспринимались чужим разумом и как бы им копировались. «Подлинные. Воспоминания подлинные», — тихо произнесла Белевская, поджав губы. «Могу ее понять. Людям не чуждо сострадание даже в отношении незнакомых людей, а там было чему сострадать. Я могу это гарантировать». Оберкомиссар тяжело вздохнул и потянулся было к карману, но одернул самого себя. «Курить в чужом кабинете как-то не камильфо. Сможешь спроектировать эти образы на меня?» Родственница Хельги кивнула и за пару минут передала увиденное оберкомиссару. Тому увиденное понравилось еще меньше, ибо в его эмоциях поднялась сдерживаемая, но все-таки буря. Человек явно горел своим делом и чтил закон Так что произошедшее в стенах Альма-Матер его огорошило, расстроило и разгневало. «Артур, я полагаю, что на сегодня у тебя уже есть планы», — бросил он, не сводя взгляда с Алексея Михайловича. «В каком смысле, господин оберкомиссар? Учеба и тренировки по большей части...» Не покривил душой, не покривил. Ведь даже 51% — это уже большая часть. Но как же мою душу согревали эти холодная ярость и решимость, которые воспылали сотрудники весьма влиятельного комитета по управлению псионами высокого класса опасности, и даже опасения касательно мести, попавших под удар личностей и дворянских родов, не могли испортить мне настроение. Да, все это можно было попытаться обставить изящнее например, переговорив с оберкомиссаром наедине. Но вы правда думаете, что никто не догадался бы о том, что именно я приложил руку к началу расследования? Единственный человек во всей академии, вступившийся за всеми гонимую девушку? Да и в целом у меня просто не оставалось вариантов. Или так, или смириться с прошлым и забыть о справедливом возмездии на долгие годы, Сидя под колпаком у государственных структур, которые с меня глаз не спустят и почти гарантированно заметят любые попытки навредить конкретным личностям. И раз уж я пообещал самому себе никогда больше не сожалеть о несделанном, обещание нужно выполнять. Тогда на сегодня ты свободен. Мой человек наведается к тебе этим вечером, сообщит о времени завтрашней встречи. И не только. Ибо гонять отдельного сотрудника ради того, что можно просто сказать по телефону, будет только дурак. А на дурака Андрей Ворошилов не походил. Благодарю, господин Оберкомиссар, госпожа комиссар, господин директор Виктор Васильевич. Я вновь отделался одним кивком, перечислив имена и обозначив, что прощаюсь со всеми. Заодно это позволило мне привлечь к себе направленное внимание, восприняв испытываемые всеми присутствующими эмоции. Господин директор находился в глубоких раздумьях и на меня как будто бы не злился. Ощущение, словно он просто принял факт наличия проблемы и теперь пытался ее решить. Виктор Васильевич источал смирение и нечто вроде ощущения подтверждения собственных предположений. Никак не ждал, что я поступлю именно так. Оберкомиссар, он был зол, и не в последнюю очередь на присутствующего сейчас в кабинете человека, несущего ответственность за всю Академию. Не фонило только Белёвское, но оно и понятно закрылось наглухо. «Я бы сам так сделал, если бы мне было важно скрыть даже слабенькое эхо эмоций». Но сейчас то, что я вымывал наружу, должно было послужить лишним доказательством моей искренности в глазах другого телепата. Да и полностью исчезать из ментального восприятия я пока не умел, а надо учиться. Ведь это, по сути, позволит мне стать невидимкой для других менталов. Неслабое подспорье будет повсюду, где бы я по итогу не оказался, хоть на войне... Хоть в спецслужбах каких. Последнее, впрочем, наиболее вероятно. Я вышел из кабинета, аккуратно прикрыв за собой дверь. Мой путь лежал в центральный холл, где меня дожидалась как минимум Ксения, а как максимум и остальные.